Издательство Эксмо. Ася Лавринович. Там, где живет любовь. Часть первая. Про нашу улицу Мира, влюбленное сердце, Катерину и отрубленный палец. Глава первая. Когда я счастливо в моей голове играет мелодия из старого французского фильма «Мужчина и женщина», который мы с Ирой смотрели прошлым летом в парке под открытым небом. Вот Марк Васильевский причина всех волнений взял из моих рук два тяжелых пакета с учебниками и внутреннее подсознательное радио тут же включилось. Па да да да да, -да Па да да да да да <minimum> Когда Марк улыбнулся самой очаровательной а свете улыбкой мелодия заиграла быстрее. Па да да да да п а да да да да Я улыбнулась в ответ чувствуя как земля уходит из-под ног Будто я раскрутилась на самой быстрой карусели с белыми лошадьми и теперь крепко держась за пластмассовую гриву несусь навстречу чему-то светлому и волшебному. Конечно, это чувство п р о н з и т е л ь н о й радости не могло длиться вечно. Ирка сама того не подозревая все испортила, словно нажала на красную кнопку стоп, и я резко затормозив едва не навернулась с дурацкой воображаемой лошади. Тебе не жить. Шепнула мне на ухо подруга: хорошо, что Василевский этого не расслышал. Вер, куда отнести в учительскую? – спросил Марк, не сводя с меня ясных голубых глаз, таких ярких, как в е с е н н е е небо. Да, в учительскую. Кивнула я, с и л я с ь первой отвести взгляд. Лидия Андреевна у тебя все учебники примет. Ира, давай свой пакет тоже. Обратился к моей подруге Марк. Унесешь ли? Усомнилась Ирка. Тяжело будет. у н е с у Парень переложил два пакета в одну руку, и Ира передала ему новую порцию учебников. Только вы мне дверь придержите. Конечно, засуетилась я, взбежала на крыльцо и распахнула перед Василевским тяжелую дверь. Спасибо. На последок Марк снова так обаятельно улыбнулся, что я едва не растаяла. С задумчивым видом спустилась с крыльца. В школу возвращаться не хотелось. Сегодня нам с Ирой разрешили прогулять алгебру с условием, что мы принесем учебники из соседнего корпуса, где учатся м л а д ш е классники. Что ж, Василевский сам вызвался помочь, а наша миссия выполнена. Теперь со спокойной совестью можно идти домой. Мы с Иркой прошли вглубь школьного двора и уселись на высокий бордюр под липами. Капец Василевский за весь учебный год впервые обратился ко мне по имени, проговорила Ирка, п о д п е р е в подбородок кулаком. Я уж думала, что он даже не в курсе, как меня зовут. А мы часто с ним пересекаемся. Пожала я плечами, старалась придать своему голосу равнодушие, но у самой внутри все дрожало. Меня нередко охватывала паника, когда Марк находился рядом. Наверное, все дело в его красивых голубых глазах. На учебных собраниях, к примеру. Ах, ну вы же два наших школьных активиста. Обреченно махнула рукой Ирка. Мол, все с вами понятно, с к у к о т и щ а И все-таки странно, что всего за один учебный год Марк стал всеобщим любимцем. Почему странно? Марк очень симпатичный, умный, обаятельный. А главное, покорил сердце нашей Оксаночки Соболь. Скривилась Ирка. Это ты и за з нее меня предупредила о скорой кончине? Усмехнулась я. Ну конечно, Соболь по пятам за марком ходит. А для чего ей это? У Оксаны же есть Кузя. Ха, сравнила Марка и Кузю? Покачала головой Ирка. Кузменко ь прошел мимо нас, будто мы с тобой пустое место. А Васильевский пакеты с книгами вызвался отнести. Так что Кузя не рыцарь. Ни разу не рыцарь. в я л о откликнулась я, уткнувшись в телефон. Вот уж кого неинтересно обсуждать, так это Макса Кузьменко. Более ограниченного типа в нашей гимназии не найти. Над нами шумели липы, пока я лениво листала ленту в инсте. Ирка подобрала палку и принялась ею т ы к а т ь в муравьев, которые гордо шествовали вдоль белого бордюра. Господи, ну где Дания? А вдруг рассердилась подруга, поглядывая на школьное крыльцо. Вечно понахватает двоек в конце учебного года, потом его дожидаясь, пока все исправит. Он ведь думает, что мы еще с учебниками в о з и м с я Не отрываясь от телефона, проговорила я: "Пойдем домой без него". Не могу без него, я ключи забыла. д а н я брат близнец Иры, и п о х о ж е они не только внешне. Оба смуглые, темноглазые и очень шумные. Внезапно Ирка пихнула меня локтем. Я чуть телефон из рук не выронила. Нельзя осторожнее. Нахмурилась я. Нельзя. Соболь на нас из о к о ш к а п я л и т с я Где? Я подняла глаза и оглядела окна гимназии. На втором этаже, из з рекреации. Оксана Соболь, д л и н н о н о г а я красавица с роскошной копной медных волос, смотрела в нашу сторону. У окна толпились и другие одноклассницы, но почему-то мы с Иркой во все глаза глядели лишь на Соболь. Холодные зеленые глаза, поджатые губы. Пусть пялится. Наконец великодушно разрешила я, снова возвращаясь к телефону. Блин, Вера, к а ж и с ь она видела, как мы с Марком болтали. Болтали? Он просто у нас пакеты с учебниками забрал. Ого, и при этом сиял как медный таз, глядя на тебя. Ну скажешь тоже. Смутилась я, вспомнив обаятельную улыбку Василевского. Мне кажется, Соболь тебя сейчас взглядом испепелит, продолжила нагнетать Ирка. Я снова осторожно подняла голову и посмотрела на окна второго этажа. На стекле прямо над головой Соболь играли блики, эти слепящие солнечные пятна напоминали корону на волосах одноклассницы. Мы с Оксаной какое-то время смотрели друг на друга, а затем она внезапно так хищно усмехнулась, что по моей коже пробежала дрожь. ч ь е разборок не избежать? – вздохнула Ира. Помолчи, Третьякова! – рассердилась я. Стало не по себе. Каких еще разборок? Они даже не встречаются. Марк всего лишь помог отнести учебники в учительскую, и я президент ученического совета. делать мне нечего с этой пустоголовой Соболь отношения в ы я с н я т ь никогда не забуду как в девятом классе эти стервы в ы т р у р и л и из нашей школы Наташу Сухопарову после того как она с Кузей в кино сходила никто ее не в ы т р у р и л снова возразила я Наташа перевелась в другую школу из-за того что они с семьей в другой район переехали ага ага не унималась Ирка наивная т ы душа Верка Азарова А в раздевалке на физре содержимое сухо паровской косметички тоже из-за переезда попортили, и в душевой Наташу заперли. Что ты от меня хочешь? Рассердилась я. Ничего не хочу, проворчала Ира, которая любила сгущать тучи над любой ситуацией. Просто предупреждаю, чтобы ты Василевскому глазки поменьше строила. Сама разберусь с Василевским, буркнула я. сняла с запястья резинку-пружинку и стянула светлые волосы в короткий хвост. Мы замолчали. Яра еще некоторое время тяжело вздыхала, продолжая в е р т е т ь палку, облепленную муравьями. Я молча наблюдала, как несколько насекомых перешли к военным действиям и уже целым отрядом маршировали по Иркиному рюкзаку, который валялся на асфальте у ног подруги. Когда муравьи подобрались к носкам моих розовых в а н с о в я вскочила. Ты чего? Подняв голову, удивленно посмотрела на меня Ира. Ничего, мы у самого муравейника уселись, и Данька вон вышел. я р к а тут же поднялась следом. д а н я появился на крыльце вместе с подружками Соболь. Я машинально взглянула на окна, но о к с а н ы в рекреации уже не было, значит, скоро и она выйдет на улицу. д а н я активно жестикулируя что-то рассказывал девчонкам, а те заливались громким противным хохотом, как крикливые чайки на набережной. Мы с Иркой так и топтались под липами. Что он там дёсны сушит? – проворчала подруга. Почему не идет к нам? Да выбрось ты эту палку! А выдернула я из Иркиных рук прутик, облепленный муравьями. Разве он не знает, что эти курицы наши враги? Думаю, п а р н е й все немного по-другому у с т р о е н о ответила я. И пофиг твоему Дани на наших врагов. Тут на крыльцо выплыла соболь. Даня тут же повернул голову в сторону одноклассницы и что-то ей негромко сказал. Девчонки снова захихикали, а Оксана широко заулыбалась. Долго он будет с ними любезничать? – вскипела Ирка. Я жрать хочу, ключей нет. Твой брат, ты с ним и разбирайся. – вздохнула я. Если честно, тоже бы уже отправилась домой. Ирка так пронзительно свиснула, т что с т а й к а в о р о б ь е в вспорхнула с соседней клумбы. д а н я с недовольным видом развернулся в нашу сторону, а с о б а л и х а впилась в меня з л ю щ и м взглядом, будто это я отвлекла их от беседы. Чего тебе? Не слишком вежливо выкрикнул Дани. Ключи дай! Проорала Ира. д а н я вздохнул бросил еще что-то напоследок одноклассницам. Те снова счастливо заулыбались и спустился с крыльца. Наконец-то разродился! проворчала Ира, хватая с асфальта темный рюкзак. Чего вопиш на всю улицу? Подошел к нам Дани. Если и дальше собираешься с этими инфузориями ворковать, то просто отдай ключи от дома. Или пойдем с нами. Есть хочу сил нет. Тебе лишь бы б р ю х о набить. проворчал д а н я тем не менее направляясь к воротам. Мы сыркой за семенили следом. Я напоследок обернулась к к р ы л ь ц у в н а д е ж д е что там появится Марк. но лишь снова встретилась с гневным п р е з р и т е л ь н ы м взглядом Оксаны. А Ирка уже привязалась к Дани. Как думаешь, сильно н а ш е вере влетит от Соболь? А что такое? Заинтересовался Дани. Ира! Рыкнула я, догоняя подругу и ее брата. Зачем его посвящать в такие глупости? Какие глупости? Расскажите, потребовал д а н я Что вы с Оксаной не поделили? Не хотел бы я заиметь врага в лице Соболь? Кто эту кулему из отряда куних вообще боится? фыркнула я, впрочем, без особой уверенности. Они не поделили Марка Василевского, а выдала Ира этого пижона, поморщился Дани. С модной укладочкой и встёганой курточке Барбур. Ты его не любишь, потому что он в нашем классе занял твое место. Тут же ядовито отозвалась Ирка. Вообще пофиг, запротестовал д а н я Мое место никто не может занять, поняла? То-то все бабы теперь на него вешаются. Не унималась Ира. Ну, спасибо, в стряла я. Как она меня ловко ко всем вешающимся бабам приписала. Хотя Марка мне нравился, но виду я никогда не подавала. Ты видела сейчас мой п р а й д на крыльце? Самодовольно спросил д а н я кивнув в сторону школы. К тому времени мы уже вышли на широкую улицу, на которой располагалась гимназия и совсем рядом мой дом. Из окон кухни было видно ненавистное кирпичное здание нашего учебного заведения. Так себе вид. Это они по старой дружбе не хотят обижать захиревшего льва, ответила Ира. Она обожала подкалывать брата. ч ё о это я захиревший? Оскорбился д а н я Да мне эта популярность вообще по боку. Это вы девчонки пыжитесь что-то вечно. Ну-ну, сам ты пыжик. У меня от их спора уже голова разболелась. Свернуть бы куда-нибудь от близняшек, только мы живем на одной улице, да еще и в одном доме. Как ты меня достала уже? Проворчал д а н я затем поравнялся со мной и легонько подтолкнул плечом. Вер, что у вас там с Василевским? Я метнула в Ирку убийственный взгляд, но подруга шагала к дому, как ни в чем не бывало. Ничего у нас с ним нет, буркнула я. Больные фантазии твоей сестры, а протянула Даня. Это она может. Только разве Соболь не м у т и т с Кузи? Ты с плетня о своем п р а й д е похлеще нас собираешь, Симба? Хмыкнула Ирка. Тебе виднее. Сдался я этот Василевский, когда есть Макс. п р о д о л ж а л удивляться Даня. О, протянула Ирка. Ты многого не знаешь о коварстве девчонок, Данечка, Кузя. Это так безобидная синичка в руках, а Марк прекрасный журавль. С прекрасным ж у р а в л ё е м я была полностью согласна, а вот Даня только презрительно хмыкнул. Все-таки не нравился ему пришедший в этом году в наш класс Василевский. В кармане джинсовки завибрировал телефон. Я притормозила и крикнула: "Вы идите, я догоню". Даня и Ира, кажется, и не услышали то, что я им прокричала, продолжили идти громко спорить о марке. Я достал а из кармана телефон и смахнул а уведомление о новом сообщении. Отправитель з а с е к р е ч е н н ы й номер. Текст: теперь точно берегись. Не считаю, что стоит обращать внимание на таких дурын, как Оксана Соболь. Это ниже моего достоинства, именно поэтому я не придала значения таинственному посланию. Все знают, что Соболь с головой не дружит и лучшее оружие против нее — игнор. А вот она побесится. Когда поймет, что я ни капельки ее не боюсь, а если продолжит д у р ь м а я т ь с я расскажу все классному руководителю, а может и директору. Все-таки я в школе не последний человек, должны прислушаться. А вообще зря она волнуется. С Василевским мне ничего не светит. Да, мы с Марком часто пересекаемся на собраниях, где решаются организационные вопросы о жизни нашей гимназии. Да, я одна из немногих девчонок в параллели, с которыми он периодически общается. Но на этом все. Марк улыбается мне точно так же, как и остальным гимназисткам. И если кто-то из них после этого принимается строить воздушные замки насчет Василевского, то я точно этого делать не буду. А Оксана лучше бы сразу сделала массовую рассылку среди десятых, потому что я не единственный объект флирта у Марка. Я даже поначалу решила не рассказывать Ирке о дурацком сообщении, потому что Третьякова точно р а з в о п и т с я и найдет в этом сакральный смысл и реальную угрозу. Но все-таки от нечего делать показала предупреждение на следующий день во время первого урока. Все равно мы долго ждали опаздывающего историка и заняться было нечем. Просто молча п р и д в и н у л а подруге телефон с открытым сообщением. И что это? Ирка округлила глаза. От кого? Я только пожала плечами. Тогда Третьякова склонилась к телефону, едва не уткнувшись носом в экран, затем подняла голову и удивленно уставилась на меня. Это отсобаль, точно тебе говорю. Я ж предупреждала. Ой, и р что теперь будешь делать? н а й м у двух качков телохранители, е чтобы встречали меня от репетитора. Да ну тебя, Вер, нахмурилась Ира. Я бы на твоем месте реально позаботилась о своей безопасности. Предлагаешь купить бронежилет? Развеселилась я. с м е й с я с м е й с я Серьезно, Ира, что она мне сделает? м а р а з м какой-то. В этот момент, как на з л о к нашей партии подошел Марк в а с и л е в с к и й и приветливо произнес: "Вер, привет. Помнишь про сегодняшнее собрание? Ого!" Промучала я, оглядывая класс. Несколько девчонок уже впились глазами в спину Марка, Соболь в том числе. Лидия Андреевна просила подготовить списки учеников для летней школы. Продолжил Василевский, взял мою розовую ручку с единорогами и принялся крутить ее в руках. Да, это я тоже помню, ответила я. Василевский что-то задержался у нашей парты. Ирка заерзала на месте, но следующая фраза одноклассника е вовсе привела Третьякову в ужас. Тогда я встречу тебя после уроков, вместе пойдем, хорошо? И Марк так широко и ласково мне улыбнулся, что я совсем растерялась. Хорошо, с трудом проговорила я, язык стал тяжелым и неповоротливым. Прикольная ручка, добавил Василевский между делом. Дарю, ответила я, пошутила, конечно. Куда ему эта девчачья розовая ручка? Но Марк взял со стола колпачок в виде единорожьей мордочки, н а ц е п и л его на ручку и бережно положил в нагрудный карман рубашки. Спасибо. Снова улыбнулся он. Ирка схватила меня под партой за руку. В этот момент в класс вбежал запыхавшийся историк, и Василевский отправился на свое место. Кошмар! Выдохнула Ирка, оглядывая всю свиту собль. о Подружки Оксаны по-прежнему таращились на нашу парту. Это не прайд, это г и е н ы которые в один ужасный день окружат тебя после уроков, господи, Третьякова, отпишись ты от всех этих криминальных пабликов, надоело. Сварливо ответила я. Ты знаешь, если что, я тебя в обиду не дам. Продолжила ш и п е т ь Ирка, пока мы записывали в тетради сегодняшнее число и тему. Ага, спасибо. Я столько раз дралась с Данькой еще о д н о й к у р и ц й в школьном лагере н а к о с т ы л я л а Помолчи, ты уже, к о с т ы л ь нас сейчас рассадят, попросила я. Историк вечно делал нам замечания и грозился посадить Третьякову за первую парту. Вот он уже повернул голову на Иркин разгоряченный шепот, как вдруг на мою радость дверь распахнулась и в глаз б е с ц е р е м о н н о в п л ы л а Амелия Циглер, местный изгой. Она перешла в нашу гимназию в девятом классе, да так и не смогла найти себе друзей, вернее, даже не пыталась. Странная, молчаливая, мрачная. Циглер носила черную одежду и тяжелые ботинки, даже сейчас, в середине мая, когда в таких бесформенных балахонах можно только упариться. И красилась она тоже ужасно. Жирно обводила подводкой глаза, а губы красила фиолетовой помадой, если честно. Амелия всегда вселяла в нас сиркой не мой ужас, вот кажется, кто мог запросто накостылять, так это она, а не Соболь сиркой. Я лишний раз Циглера в глаза б о я л а с ь посмотреть, потому что мы жутко друг друга недолюбливали, и на то были свои причины. Амилия вас не учили стучаться? Возмущенно спросил историк. Тук-тук! Буркнула Циглер. В классе раздались неуверенные смешки. Кто там? Тут же отозвался Никита Яровой. Сто грамм! Подключился д а н и На задних партах загоготали громче. Лицо бедного историка от злости пошло красными пятнами. Амелия сама себе враг. Учится хорошо, а вот дисциплина у нее не то, что хромает. Там у дисциплины ампутация на обе ноги. Если б ц и г л е р научилась вовремя приходить на занятия и извиняться, цены бы ей не было. Думаю, для вас урок истории на сегодня окончен, не успев начаться, – отрезал побагровивший учитель. Какая жалость! п р и т в о р н о вздохнула Амелия и развернулась обратно к двери. и р к а ч е р е с чур громко ахнула. "Непробиваемая девица", шепнула мне на ухо подруга. "Ага, скорее непробиваемая тупость", возразила я. Раз в неделю Амелия стабильно устраивала подобные спектакли, хоть бы раз признала свою вину. Цыглер тем временем уже вышла из класса, демонстративно хлопнув дверью. Историк растерянно оглядел присутствующих. Разумеется, наши сыркой разговоры уже оказались сущим пустяком по сравнению с поведением Амелии, поэтому я не боюсь, что нас рассадят, шепнула Ирки. Дай запасную ручку. А на фига ты в а с и л е в с к о м у свою отдала кулема? зашипела Ирка, потянувшись к пеналу. Я сама не знала ответа на этот вопрос. Кто ж думал, что он воспримет мою шутку всерьез? А вообще порой из-за любви люди готовы на самые нелогичные поступки и самопожертвования. Что у ж тут говорить о подаренной ручке с единорогами? Иногда я чувствую себя на наших собраниях неуютно. Наша директриса Лидия Андреевна слишком выделяет меня среди остальных гимназистов. Конечно, дело может быть в том, что я президент ученического совета, но скорее тут личные симпатии, и я, если честно, даже не знаю, чем такую любовь заслужила. Вера ты подготовила списки учащихся для образовательного лагеря? Аласка в о о п р с и л а меня, л и д и я Андреевна, после того, как старосты одиннадцатых классов отчитались о подготовке к последнему звонку. Да, почти, негромко ответила я. В летнюю школу за счет городского бюджета обычно отправляли отличившихся учеников. Путевки считались престижными, но только не среди самих подростков. На деле никто не горел желанием уезжать в о б р а з о в а т е л ь н ы й л а г е р ь даже на одну смену. Отличившихся у нас было не так много, поэтому в списке из 10 мест пока б ы л о з а н я т о лишь одно, и его заняла я. Больше желающих не нашлось. Класс у нас не самый дружный. Лишние две недели тусоваться друг с другом, да еще и посещать занятия, казалось всем плохой идеей. У меня тоже есть несколько кандидатур из Б-класса. Заметив м о ё смятение, проговорила Лидия Андреевна: "Если есть еще места, включи их в список, пожалуйста". "Ой, да места еще есть", пролепетала я. Мы переглянулись с Василевским и улыбнулись друг другу. Марк знал, что у меня плохо со списком, и я больше всего на свете хотела, чтобы одноклассник помог мне с агитацией в этот чёртов образовательный лагерь, а ещё лучше поехал бы туда сам. Тогда я с легкостью набрала бы ещё девчонок, мечтавших отправиться за Василевским хоть на край света. Но Марк своего желания не и з ъ я в л я л а спрашивать его об этом я, конечно, стеснялась. После собрания я первой поднялась с места и быстрым шагом направилась к выходу. Еще не хватало, чтобы директриса решила сейчас уточнить, сколько человек я включила в список. Марк догнал меня уже в коридоре. Никто не записывается, да? – спросил он. В образовательный лагерь? Ты шутишь? Вместо того, чтобы валяться в летние каникулы на диване с планшетом, придется вставать по расписанию, днем снова сидеть на занятиях и ложиться в десять вечера. Да, от желающих отбоя нет. Я тяжело вздохнула, а Марк рассмеялся, но не злорадно, а п о д о б р о м у так. Мой рот тоже расплылся в дурацкой неуверенной улыбке. Хочешь, я поеду? – спросил он. Серьезно? – усомнилась я, натягивая джинсовую куртку на белую рубашку и школьный в я з а н ы й жилет. О том, что Василевский ь согласится ехать со мной, я могла только мечтать. Конечно, серьезно, – откликнулся Марк. Сама подумай, две недели вдали от родительского присмотра. Взгляд Василевского сделался мечтательным. Я еще раз с удивлением посмотрела на парня. Это как же должны допечь собственные предки, чтобы в летние каникулы желать у м о т а т ь из дома на дополнительные занятия? Ну вообще там должно быть здорово. Принялась я нахваливать лагерь в страхе, что Василевский передумает. Предметы на выбор: математика, физика, программирование, химия. Я, наверное, английский п е р е д е и г э подтяну. А еще обещали интересные мастер-классы. Василевский шел рядом со мной и чему-то улыбался, а я не верила своему счастью. Если я заполучила в лагерь Марка, значит быстро д о б ь ю список. Пусть вся наша группа будет состоять лишь из влюблённых в одноклассника девчонок. А ещё твоё присутствие в списке будет вполне заслуженным и не вызовет никаких вопросов у Лидии Андреевны. Все-таки ты лучший ученик нашей гимназии. Марк снова п о л ь ш ё н о улыбнулся. На улице солнце припекало уже совсем по летнему. Высоко в зеленых ветвях л и п щ е битали птицы. Проводить тебя до дома, спросил Марк. От неожиданности я смутилась еще больше, и почему-то на ум пришло дурацкое анонимное сообщение, хотя мне казалось, что я ни капельки не испугалась Соболь. Нет, не надо, улыбнулась я. Тут и провожать нечего. Я живу прямо за гимназией, здесь же, на улице Мира. Видишь, тот высокий серый дом.